Евгений Нет. Проклятие усердия. Читает Мироненко Юрий. Аннотация. Обычная история, неизлечимая болезнь, последняя надежда в виде ненастоящей магии, покорение маны, изучение душ и разумов, ритуал и вот оно, новое тело. Молодое, здоровое, из богатого графского рода. И проклятая до кучи, ибо защищавшая сына частица души родительницы прикола с появлением Вселенца не оценила. Так Виктор ван Бельвес стал магом без магии, вынужденным ежедневно проливать под литрами просто для того, чтобы не сдохнуть в мучениях. С чувством юмора у мироздания оказалось не очень. Факт. Вот только именно трудности выковывают сильнейших, и эта история – Возможно, не исключение.